Глава шестая. Вода в огромной медной бадье, наполированной до такого блеска, что в нее можно было смотреться, как в зеркало, медленно остывала. Еще немного, и придется вылезать, ведь Найер уже распустил всех слуг, и нагревать ее попросту некому. Эх, это он зря поспешил. Приятное тепло ванны так хорошо расслабляло, что хотелось посидеть в ней как можно дольше. Хоть в последние лет пять глава Атерна не позволял себе подолгу нежиться в водичке, а тут вдруг что-то нашло. Видимо, нервозность последних дней взяла свое. Дознаватели наместника плотно обложили его рот, пытаясь найти ниточки, которые связывали аристократическую семью с работорговцами из пригорода. Но, ясное дело, ничего не смогли обнаружить, просто потому что кроме одного кратковременного контакта через третьи руки нечего было вскрывать. Но если имперские ищейки нападут на этот след, для его рода настанут очень тяжелые времена. О таком исходе даже и думать не хотелось. Будто этого было недостаточно, грянула еще одна весть, подобная грому средь ясного неба. Его должник Мэрок, распрощался с жизнью, сраженный проклятым воздушником. И после такого события глава Атерна всерьез обеспокоился за безопасность своей семьи. Если этот Данмар оказался способен убить магистра, то что еще ему под силу? Во всей этой безликой череде напряженных дней аристократа радовало только возвращение Таосима. Хотя и это светлое событие не обошлось без оговорок. То состояние, в котором вернулся наследник, встревожило Наира еще сильнее, чем его исчезновение. Наследник, казалось, потерял тягу к жизни, всюду ходил понурый и меланхоличный. Отвечать на вопросы он либо избегал, либо же изъяснялся односложно, а то и вовсе отмалчивался, совершенно не проявляя никакого участия. Тянуть из него слова приходилось едва ли не клещами. Он забросил тренировки, выгонял наставников, а один раз даже бросил грязное проклятие в лицо Наиру. В том, что с ним происходило и происходит сейчас, Таосим не признавался, как бы отец ни старался узнать. Сын всячески избегал его. И главе было решительно непонятно, как вообще можно снова наладить контакт. Единственный человек, кого молодой наследник терпел рядом с собой, оказалась его мать. Хоть раньше домино Терны яростно возражал против их общения. Но теперь, скрепя сердце, вынужден был закрывать на это глаза. Если Ирида сможет вызволить парня из этой непонятной черной пропасти, то Наира Собственно, он еще не придумал, как ее наградит, но явно без внимания сей великий поступок не оставит. Так, неспешно качаясь на волнах собственных мыслей, глава рода продолжал сидеть в ванной, не в силах заставить себя выбраться из воды. Он даже не сразу обратил внимание на легкое дуновение сквозняка, пробежавшегося по коже, и повернул голову в сторону входа в купальнику. Только тогда, когда хлопнула дверь. Тасим! Удивленно возрился на визитера аристократ. Что ты тут делаешь? Я хотел с тобой поговорить, отец. Голос наследника звучал вроде бы, как и раньше, как и в те безмятежные дни до его исчезновения. Но почему-то именно сейчас. Домину Атерна в интонациях его мальчика послышалась какая-то ненатуральная фальшь. вот бы он выдавливал из себя былую непринужденность, пытаясь неумело лицедействовать. К сожалению, Наир слишком хорошо знал своего сына, чтобы этого не заметить, и это встревожило мужчину еще сильнее. «Конечно», — преувеличенно бодро кивнул Атерна. В тайне радуясь, что его отпроск хотя бы созрел для разговора: Дай мне немного времени добраться до кабинета, и там мы спокойно все обсудим. В этом нет нужды. Перебил родителя парень. Мы можем побеседовать прямо здесь. Здесь? Домин с сомнением обвел взглядом полутемное помещение купалин. Но потом подумал, что железо следует ковать, пока оно горячо. А то вдруг сын передумает и снова закроется от него, пока Наир будет обтираться и облачаться. «Ну что ж, если тебя не смущает обстановка, то давай». Тасим кивнул и сделал пару шагов вперед, а затем уселся прямо на узкую кромку медной бодьи, не обращая внимания на то, что край его одежды попал в воду. Парень некоторое время ничего не говорил, и Даминотерна терпеливо ждал, когда же он, наконец, нарушит затягивающееся молчание. «Что стало с нашей честью, отец?» Полным боли голосом спросил вдруг наследник. «О чем это ты? Разве мы, как воины и защитники империи, не должны быть образцом благородства и порядочности? Мы ведь стражи, мы делаем одно дело с Ворганом, пусть и наши противники не столь сильны, как его» так почему же мы ведем себя столь подло, будто ночные тати и душегубы?» От услышанного Наиру захотелось вскочить из ванны и отвесить сыну звонкую затрещину, такую, чтобы выбить эту чушь из его головы. «Да как он только смеет так отзываться о своей собственной семье! Просто неслыханно!» Но вместо этого глава рода просто скрипнул зубами, изо всех сил пытаясь сохранить холодность рассудка. Да уж давненько никто не мог себе позволить в его адрес таких оскорблений. И уж тем более, не ждал он их и от своего отпрыска. «Почему ты так говоришь, Теосим?» Слегка дрогнувшим от злобы голосом спросил Атерна. «Наша семья ничем не хуже других дворян, а во многом и лучше». Тогда, наверное, он был прав когда говорил, что мир потонул в бесчестии. Безжизненно подметил юноша. «Если даже мы лучше многих, то что же творят остальные?» «Эй!» Не выдержал таки мужчина и повысил голос. «Что за речи ты ведешь? Кто он? И о каком бесчестии ты говоришь?» «Он — это тот, кто в самом деле имеет право о таком судить. А говорю я...» О твоих интригах, невольным участникам которых ты меня сделал. Ты все еще волнуешься из-за этого проклятого мальчишки? Догадался Наир, припоминая их последние яростные споры за него. Не переживай, мы закончим начатое. Он, конечно, сумел удивить всю империю своими молниями, но даже магистр он едва одолел. Но что он сделает против Грампмастера? А против двух? а в нашем роду их достаточно. Знаешь, я тщательно проанализировал тот поединок и пришел к выводу, что гаденышу нужно много времени на подготовку своей атаки, иначе бы он... Отец, ты слушаешь, но не слышишь меня. Грустно покачал головой наследник, перебивая мужчину. Что тебе стоит признать хотя бы передо мной, что с самого начала мы были неправы? Я вчистую проиграл ту схватку Данмару, как более умелому поединщику. И не спорь, после его победы над Эмотиросом это стало слишком очевидно. Да, в тот миг мне было обидно и даже страшно. Да, я злился на него из-за своего поражения и мечтал поквитаться. Но сейчас я осознал, как же глупо себя вел. Какая-то бессмысленная детская обида заслала мой разум, мешая мыслить трезво. И только сейчас, когда я лишился самого дорогого, что только можно вообразить, я начинаю осознавать. «Брось пороть эту чепуху, Тасим! Снова на повышенных тонах загремел родитель. «Твое поражение ударило по репутации нашего дома, и мы просто обязаны ответить. Непозволительно бездействовать и закрывать глаза, когда речь идет о чести семьи». «Так вот, что для тебя значит честь, да?» С каким-то непонятно скорбным выражением констатировал парень. Наир порывался что-нибудь ответить на это, но, увидев, что на глазах его сына наворачиваются слезы, примолк. Он никогда не видел его плачущего, даже когда Асиму было совсем мало лет. Глава рода... С первых дней жизни приучал наследника к тому, что проявлять чувства подобным образом — это низко и недостойно мужчины. И ребенок всегда принимал это. «Да что же, дьявол, раздери, с его мальчиком происходит?» «Любой наглец, посягнувший на доброе имя Атерна, должен быть наказан», — упрямо повторил аристократ. «Кем бы он сам ни был...» и какой силой не обладал. А ты сам-то можешь ответить, что осталось от этого доброго имени? От настоящего, а не показного. В очередной раз отцу захотелось врезать своему отпрыску. Эти посыпания головы пеплом с самого начала ему не понравились. И откуда только подобная мягкотелость проявилась в Таосиме? Но черт бы побрал всю эту ситуацию! Отвечать резко сейчас нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока он не поймет, что произошло с сыном. «Опомнись, отец», — продолжал тихо говорить наследник. «С той поры прошло уже больше двух лет. Мой проигрыш забылся, и о нем так часто вспоминаем только ты да я. А победа Данмара в поединке жизни с Мэроком и вовсе стерла сей эпизод из людской памяти». «Это даже лучше, что минулось столько времени», — хмыкнул глава рода. «Если с мелким ублюдком случится что-нибудь необратимое, нас в этом никто и не заподозрит». «Ты неисправим, Наир», — безрадостно покачал головой Тасим. Идамин Атерна подивился, что его наследник обратился к нему по имени, как к какому-то постороннему человеку. «Ангел оказался прав на твой счет». «Кто?» «Ангел?» — переспросил мужчина, думая, что ослышался. Последние несколько осколков город просто бурлил от разнообразных бредовых слухов про то, что крылатые посланники Воргана вернулись на землю. Но сам Атерна ни капли в этот вздор не верил. А тут выходит, что его собственный сын поддался этому безумию. «Да, отец, ангел». Настоящий ангел, имеющий немыслимую власть над душами смертных. Прекрасный и суровый. «Да ты хоть слышишь, что за глупости вырываются из твоего рта!» Заорал Наир, ударяя кулаком по остывшей воде. «Ты совсем потерял разум Тасим? Какой еще бес его задери, ангел?» «Тот, который был не нам в качестве испытания». Невозмутимо ответил парень. Он даже не моргнул, когда веер водяных брызг попал на его лицо. И все так же смотрел пустым взглядом на отца. «Ты перешел черту, Наир. А я, как глупый телок, шел все это время у тебя на поводу. И теперь это привело меня к тому, что я лишился искры». «Ты что сделал? Лишился искры?» От дикого удивления мужчина напрочь позабыл начало фразы, потому что ее окончание попросту выбило из головы все остальные мысли. «Как такое вообще возможно?» «Ангел забрал ее у меня в наказание за грехи нашей семьи». Первым опасением главы рода было то, что Тасим окончательно спятил. Но, как следует обдумать его, мужчина не успел. У всего есть цена, отец. Скорбно изрек наследник, кусая губы. И небо уже взяло с меня неподъемную плату. А теперь оно собирается истребовать ее из тебя. Прежде чем домин Атерна успел спросить, что именно наследник имеет в виду, как заметил в руках у парня одно весьма знакомое кольцо. Похожее, либо точно такое же. Он подарил Ириде еще тогда, когда не был главой рода. Когда она была молода и прекрасна, а он горяч и не столь циничен. Прекрасно это было время. Почему-то именно в этот миг Наиру стало нестерпимо тоскливо и печально. Груз прожитых лет, непростых решений и упущенных возможностей легли на его плечи, заставляя понура опустить голову. Ирита. Бедная девочка. Как же жестоко он с ней тогда обошелся. Отнял сына, не дав даже подержать его в руках. А главное, ради чего? Неужели в нем взыграла зависть? И к кому? К своему собственному ребенку. Ведь Наир точно так же рос, не зная материнской любви. Вся его жизнь состояла из тренировок, наставлений И нудных занятий. Дед Тасима был родителем куда более жестким, чем нынешний глава рода. И домина Терна даже не мыслил, что детей можно воспитывать как-то по-другому. Иногда, конечно, его посещали мысли, что он слишком строг с юным наследником. Но разве он мог поступать иначе? В настоящий момент показалось, что мог мог и должен был. Но не стал. В этом трудно признаваться даже себе, но мысль о том, что у юного Тасима будет счастливое и радостное детство, которого когда-то оказался лишен наир, пробуждала в мужчине какое-то злое и неподконтрольное чувство острой несправедливости. И подавить его оказалось невозможно. Ни тогда, ни сейчас. «Что это ты задумал, сын?» Подозрительно поинтересовался Атерна, глядя на непонятные манипуляции парня. «Я должен принести спасение. Спасение нашему роду. И попытаться исправить то, что ты совершил». Наследник поднялся с края бадьи, и во второй его руке тускло сверкнул короткий кинжал. Отец, почуяв уже действительную угрозу, вскочил из положения лежа, призывая на помощь искру. Эманации его души мгновенно сомкнули кокон вокруг его тела, делая кожу твердой, словно кора векового дуба. Такую сходу не пронзить металлом. Давно вбитые в подсознание боевые навыки, без участия разума воспряли в теле, которая, откровенно говоря, давненько уже не видела тренировок. Но все же... Наир успел перехватить оба запястья Таосима и непроизвольно сдавил их да так, что аж раздался треск костей. — Прости, сын, я не хотел тебе вредить. Чуть ослабил хватку аристократ. — Но ты явно сошел с ума. Если бы ты сразу призвал Анима Игнес, то этого бы не случилось. Я же сказал. У меня отобрали ее. Все так же апатично ответил парень будто бы не обращая внимания на боль в пострадавших руках. Атерно смотрел в глаза своего подросшего ребенка и не мог понять, что он видит. Отчаяние, убийственную тоску, всепоглощающее уныние. Несомненно, все это Наир подметил сразу же, как Асим вернулся домой после длительной отлучки. Но неужели в темной глубине его взгляда затуманенного слезами душевной боли, глава рода заметил упрямую решительность. «Неужели...» «Нет». «Не может быть», — прошептал аристократ, не забывая контролировать каждое движение рук своего наследника. «Ты вправду собрался убить меня?» «Да, отец». «Прости, но такова воля небес». Брови мужчины сошлись на переносице а на шее вздулась толстая вена, взбухая бледно-синим червяком. Сын. Его родной сын, в которого Наир старался вложить все, что только мог, чтоб сделать из него настоящего лидера и нового главу целого могучего рода, теперь пришел к нему в купальню с клинком за пазухой. «Слишком немыслимо, чтобы быть правдой». «Ты сильно ошибаешься, Тасим, если думаешь, что я тебе позволю меня хотя бы поцарапать!» Зло прорычал Атерна, борясь с желанием окончательно переломить чужие запястья, как пару сухих веток. «Слушай, как мы сейчас поступим?» «Либо ты бросаешь свою железяку и добровольно идешь со мной к целителям, которые будут искать причину твоего странного помешательства». Либо я поведу тебя силой. Выбирай. Ни того, ни другого, отец. Тасим с огромным трудом, но все же сумел разжать пальцы. И кольцо Ириды устремилось вниз, прямо в наполненную водой бадью. Наир, не будучи дураком, сразу понял, в чем тут кроется подвох. Наверняка неведомый артефактор приложил свою руку к зажатому в оправу этого украшения камушку а потому прикасаться к нему лишний раз совсем не стоило. Поэтому аристократ резко отставил в сторону ногу, чтобы падающее украшение ненароком не задело его. Заряженный артефакт наверняка бы сработал, ощутив касание энергии его искры, так что... Додумать Наир не успел, потому что кольцо с приглушенным толщей воды звоном упало на дно ванны и тускло засветилось. Оно оказалось настроено не на энергию, а на контакт со своей стихией. Но об этом Дамино Терна побеспокоиться уже не успел. Тягучая сила водного артефакта сперва неуверенно коснулась его, словно пробовала на зуб. А потом с силой Тарана вломилась, ломая барьеры его собственной анима-игнис. И не ожидавший такой атаки мужчина не сумел даже попытаться приглушить их чтобы хоть немного снизить урон от чужеродного воздействия. Потолок и пол в глазах Наира закружились с непередаваемой скоростью, а уже в следующий миг тело его обмякло, едва не перевалившись через край ванны. Скрикнувший от боли в пострадавших руках Таасим, лишь чудом успел подхватить родителя и уложить его обратно в бадью. Боевой артефакт оказался накачан под завязку. А потому его, ставшего сейчас простым смертным, тоже неслабо задело потоком враждебной энергии. Она хоть и теряла львиную долю своей силы, проходя сквозь Наира, но для обычного невладеющего и того оказалось достаточно. Рухнув на колени, парень сдавил себе шею пальцами, пытаясь таким странным образом остановить рвотный позыв, который стянул нутро болезненной пружиной. Однако через каких-то пару сотен ударов взволнованного сердца в голове начало проясняться, и Таосим, подняв с пола упавший кинжал, встал на ноги. Заряженный сапфир в кольце уже отдал всю свою силу и теперь перестал светиться на дне бадии. Потому наследник без особой опаски извлек его голыми руками. Бесчувственный отец никак не отреагировал на эти манипуляции. Не дрогнули даже ресницы на его веках, когда заточенная сталь глубоко вонзилась в его предплечье и пошла вниз от сгиба локтя к запястью, оставляя позади себя багровую полосу. Первые красные капли упали в купель, и вода в ней начала постепенно темнеть, напитываясь кровью осторожно обошел ванну и постарался вложить в обмякшие родительские пальцы второй руки рукоять клинка. У тех, кто обнаружит утром тело Наира, не должно возникнуть никаких сомнений в том, что это было самоубийство. Пусть все считают, что глава Атерна, спутавшийся с работорговцами, понял, в какую грязную игру вступил и какую угрозу остальной семье несут его действия. А поэтому решил отвести возможный дар правосудия от своего рода. Те, кто знает о расследовании наместника, просто обязаны сделать правильные выводы. На негнущихся ногах парень направился к выходу, все еще борясь с головокружением и тошнотой. Он был молод, ни разу не видел войны, и ему не приходилось до сегодняшней ночи убивать. И уж тем более... Он не мог подумать, что его первый раз будет вот таким. Так что накатившая дурнота оказалась скорее следствием его мерзкого поступка, а не воздействия артефакта он убил своего отца. Сразу же на выходе из Купалин его встретила Ирида, хотя наследник и просил ее не ходить за ним, но та все равно не послушалась. Женщина не задавала никаких вопросов, а просто посмотрела в его бледное, искаженное мукой лицо и поняла все без слов. Ты справился, мой мальчик! Нежно прошептала она, обнимая Таосима. Ты сделал то, что должен был. Теперь все будет хорошо. Да, мама, все будет хорошо. Новый глава Атерна спрятал лицо на плече у своей матери, которую не знал большую часть жизни. И непролитые за все эти годы слезы побежали из глаз юноши таким потоком, что ткань платья Ириды промокла насквозь за считанные мгновения. Путь искупления грехов оказался невероятно труден. Труден и сложен с самого первого шага. Но Тасим пройдет его ради своего рода, ради Ириды, ради себя».